Глава третья. «Первый этаж полностью в твоем распоряжении», — сказал я, открывая двери и пропускаю Катю в холл. «Ого! Они плохо живут в наше время жандармы», — удивилась Катя. Если снаружи все коттеджи выглядели одинаково, то интерьер каждый офицер мог обустраивать на свой вкус. Я выбрал дерево. Светлое и с легким хвойным запахом. Досками были обшиты стены, из дерева сделана и утварь. После того, как в меня вселился демон, я стал не то что затворником, но чаще проводил время дома, а не на светских раутах и вечеринках. Поэтому обустроил свой особняк с максимальным комфортом. — Ты видишь здесь золото или мрамор? — Я вижу лиственницу. Без единой трещинки или сучка. Катя показала, что она разбирается в роскоши. Ее золотым или хрустальным блеском не обманешь. Похвальная наблюдательность. Дом, произнес я громко. У тебя новая хозяйка. Ее зовут Екатерина. Обеспечь ей полный доступ в пределах первого этажа. Принято, ответила электронная женская контур-альта. Вот так сразу, хозяйка. Мне надо будет уехать. Ненадолго. Ты обещал все рассказать. Катя в холл проходить не торопилась, предпочитая расставить все точки над «ды» у порога. Я дал слово дворянина, напомнил я. Ох уж этот ваш дворянский пафос, — фыркнула Катя, как будто дворяне обманывают реже, чем обычные люди. Ну. Не чаще других. Я вернусь через пару часов. Пару часов? Это ненадолго. Отдохни, приведи себя в порядок. Если нужно, дом закажет тебе одежду. Как зовут твоего дворецкого? Катя, видимо, решила, что отдых пойдет ей на пользу, поэтому прошла и присела на диван. Дом. А ты оригинален. На второй этаж и в подвал я бы попросил тебя не заходить. Проигнорировал я очередную шпильку Кати. «А что там? Тайны?» Несмотря на пережитые потрясения в глазах Кати зажегся огонек интереса. «Мины, ловушки, сигнализация. Я серьезно. А еще дом вызовет группу быстрого реагирования. Тебе дадут от трех до десяти». И от чего это будет зависеть? От того, насколько ты глубоко заберешься и что сможешь увидеть. Сколько я получу за душ? Душ на первом этаже. В данный момент у меня было не до кокетливой перестрелки. Я с Катей с радостью посоревнуюсь в остроумии, но потом. Сейчас же у меня были неотложные дела. Я не знал, что меня ждет за забором. Еще одно покушение или попытка похищения. Как бы там ни было наружу, я выйду подготовленным. Дождавшись, пока моя гостья уйдет душевую, приложил руку к одной из плиток над камином. Топка начала расширяться в стороны и вверх, а я шагнул прямо в огонь. Имитация пламени была очень реалистичной. От него даже исходил жар, но его испускали инфракрасные нагреватели, которые отключились в тот момент, когда я коснулся биосканера. Кабинка топки лифта опустила меня в подвал. Автоматически зажглись потолочные панели, освещая большую светлую комнату, на одной стене которой размещалась прозрачная витрина, с разнообразным оружием и снаряжением. Две другие занимали похожие на гробы бронекапсулы. В них хранилось мое обмундирование. Парадное, обрывки которого были сейчас на мне, а дальше по часовой стрелке, для повседневного ношения, штурмовое и для чрезвычайных ситуаций. Причем последнюю ячейку я не открывал ни разу. Снаряжение, которое в ней размещалось, предназначалось для экстренных случаев, вроде тех, в которых небо должно было рухнуть на землю. Ну, или армию врагов по всей стране штурмуют производственные комплексы, где изготавливаются НИЭ. Время от времени бронированный шкаф с метками ЧС на створках забирали, взамен привозя новый. Ученые и инженеры что-то постоянно меняли и совершенствовали в снаряжении, но я не знал, что именно, ведь кода на открытие этой ячейки у меня не было. В случае неординарной ситуации он должен прийти мне на комбу вместе с инструкциями. Несмотря на недавнее покушение, я не стал облачаться в штурмовую броню. Это было бы перебором, да и повседневная форма жандарма давала достаточную защиту и функционал. Мне тоже хотелось принять душ, но, говоря Кате, что время дорого, не кривил душой. Я быстро накинул на себя форму и подключил все разъемы. Потом подошел к витрине и снял с нее несколько вытянутых плотных брусков, упакованных в ярко-красную пленку. Я смог третий раз за день удивить охранника у ворот. Он никак не ожидал увидеть меня в машине одного. Наверное, в своих фантазиях он представлял, что я помогаю даме привести себя в порядок. Но ни его одного сегодня ждало потрясение. «Добрый день еще раз», — поздоровался я со старушкой, продолжавшись стеречь подъезд. «Бабка меня узнала». Но ее сознание отказывалось совместить вместе хулигана, таскающегося с девками по подъездам, и офицера жандарма в форме. Добрый, пробормотала она, не веря своим глазам. За время дежурства было замечено что-нибудь подозрительное, спросил я, подойдя ближе. Чего? Старушка побледнела. Шлялся тут кто-нибудь, пояснил я. Только вы. Старушка замолчала, пытаясь подобрать приличный синоним к слову «потаскушка». Понятно. Я понизил голос, создавая атмосферу тайны. Продолжайте следить. Я в семнадцатую. Так у нас же нет семнадцатой. Поняла, я хитро подмигнул бабки. Она с непониманием, но подмигнула мне в ответ. В подвале бомбоубежище не стал долго задерживаться. Я собрал осколки терминала и обломки двери и сложил их в одну кучу. Потом вскрыл упаковку на брусках, которые захватил из дома, и выдавил на обломки серебристую пластичную массу. Оторвал от рукава блестящую медную пуговицу и вставил ее в получившийся торт. Выходя из подвала, я надавил на пуговицу на другом рукаве. Пуговица запал, сработала, поджигая термитную смесь. Она горела с температурой под 3000 градусов. После такого жара останутся лишь шлаки и зала, из которых даже суперэксперт не сможет ничего наковырять. Бабку со скамейки как ветром сдуло, что мне лишь на руку. Я сильно опаздывал, и мне было некогда продолжать шпионские игрища. Тем более, что ехать нужно было на другой конец города. «Едут! Едут!» — кричали облепившие фонарные столбы мальчишки. «Едут!» — пронеслось по выстроившейся вдоль Невского толпе. Причем состояла она в основном из дам разного возраста. От юных дев в строгих серых нарядах лицисток до почтенных, густо напомаженных матрон в роскошных платьях, прикрывшихся от утреннего солнца кружевными зонтиками. «Из их уст едут!» Звучало с придыханием и нетерпеливым ожиданием. Откуда-то издалека раздались звуки парадного марша, но зеваки не дождались оркестра с начищенными до зеркального блеска медными трубами и тарелками. Все-таки сегодня не парад проводился, а всего лишь первый Киросирский возвращался на место постоянной дислокации поэтому по улице катил шестиколесный броневик, увешанный громкоговорителями, из которого и гремела бравурная музыка. А уже за ним... «Ура!» — взорвалась восторженным криком толпа. А восторгаться было чем. В полуметре над асфальтом неслись рысаки такие бронированные мотоциклы без колес. Защитные пластины машин были покрыты позолотой и красно-синей эмалью. Закованные от пяток до макушек в золоченную броню, всадники рысаков напоминали средневековых рыцарей. Может, именно поэтому первый керосирский полк был так популярен у барышень? Пиры, барды, турниры, выбор дамы сердца и вся остальная романтическая чепуха так и рела вокруг керосиров. Но я пришел ранним утром на проспект не за тем, чтобы любоваться на золотых всадников. Их доспехи были адаптивными и могли окрашиваться в любой цвет, идеально маскируясь под местности окружение. Но показушники керосиры всегда на парадах выбирали золото. И одним из них был мой брат, мой старший брат Илья. Лица всадников скрывали глухие шлемы, поэтому наша встреча зависела от того, сможет ли он увидеть меня. Как назло, киросиры решили устроить для почтенной публики небольшое представление. Прямо на ходу, не притормаживая, восемь всадников пустили рысаков по кругу и застыли, образовав кольцо, на которое лихо заскочила четверка, а сверху еще пара, и, наконец, по застывшим машинам взлетел последний всадник. Взлетел и застыл неподвижной статуей, салютуя вскинутой вверх саблей. Толпа отреагировала на зрелищный трюк бурными овациями. Я заметил, что фигура взмахнула саблей, и этот приветственный жест был адресован мне. Но, конечно же, даже среди безбашенных рубак первого керосирского именно мой старший был достоин звания самого отчаянного. Подняв руку, я замахал ему в ответ. Сорвав бурю восхищения, пирамида рассыпалась. Садник, занимавший ее вершину, скользнул вертикально вниз с десятиметровой высоты. Толпа ахнула. Однако перед самым ударом об асфальт мой братец вывел рысака в горизонтальное положение. Натужно завули турбины, но они смогли погасить инерцию. Рама машины в сантиметрах разминулась с дорожным покрытием. В любом другом полку лихача ожидал бы карцер за риск повреждения боевой техники но в первом керосирском лихость поощрялась. До меня брат долетел за секунды. Когда его рсак остановился, я услышал справа от себя тихое «Ой, мамочки!». Повернул голову, увидел особу, трепетно сжимавшую в ладонях веер и смотрящую на развалившегося в кресле всадника. «Гвардии капитан Ильяр Лофф! Представляясь, брат снял шлем и сверкнул ослепительной улыбкой. — К вашим услугам, сударыня. Узнаю родного братца. Мы не виделись с ним почти полгода. И вместо того, чтобы поздороваться, да хотя бы просто мне кивнуть или руку протянуть, он свои услуги предложил первой попавшейся барышне. Хотя, надо признать, девушка была хороша. Высокая мне почти по плечо, статная с огромными голубыми глазищами и толстой русой косой на плече. «Очень приятно!» — на щеках барышни выступил румянец. Краснеть ей было чего С Ильи можно было картины писать. Чернявый, синеглазый, закрученными темными усищами хоть сейчас наплотно или у фильма о героях войны и любовных историй разрешите познакомить вас с моим братом премьер майором жандармерии никитой орловым брат наконец и меня удостоил вниманием и тут лихорадочный блеск в глазах красавицы погас у обычной полиции цвет мундиров был небесно голубой у леб жандармов темно синий Народная мудрость, темный мундир, темная душа. Ее растерянный взгляд говорил об огромном разочаровании. Но как так могло случиться, что у Кирасира в золотых доспехах, с полной грудью орденских планок, мог оказаться такой брат? На моем же мундире висела всего одна лента. Но откуда барышням знать, что мой единственный орден по статусу выше того салата, который украшал кирасу Ильи? Правда, он своими наградами мог гордиться. За каждой скрывалась по-настоящему героическая история. А я... А я не имел права рассказывать, что я получил орден Александра Невского с бриллиантовыми мечами за инцидент у Зорницы семь в котором погибло 143 человека. И человек не совсем обычных. У зорницы полегли одни из светлейших умов империи. «Очень, очень приятно», — взбивчиво ответила девушка, из подваль глядя на меня, как кролик на питона. «Но мне... мне пора». Она покраснела, стараясь сочинить причину, по которой ей надо было срочно удалиться, и, не придумал ничего лучшего, брякнула. «Меня матушка ждет». Обернувшись, она начала протискиваться сквозь толпу. «Никита, Никита, ну что с тобой делать?» Брат слез с рысака и обнял меня. Такую куколку спугнул. «Капитан». «Вы предлагаете мне начать стесняться формы императорской лейб-жандармерии?» Я шутливо поднял бровь. Не только молоденькие девушки впадали в ступор при виде формы жандарма. Темно-синий с красной строчкой мундир наводил некоторые и на более взрослых и почтенных граждан. А если эти граждане могли разглядеть девятку в петлицах, то испуг их только возрастал. Девятый отдел занимался охранной святая святых. Нет, не особо императорского дома, а круче, гораздо круче. Девятка обеспечивала охрану не, несекаемых источников энергии и объектов по их обслуживанию и производству. Не стоял, к примеру, в рысаке Ильи, поэтому и часть считалась гвардейской. В полку его всего было сорок машин, но каких? Чудеса техники давали первому керосирскому такое преимущество на поле боя, что он мог с легкостью справиться с обычной пехотной дивизией. Источники являлись уникальной технологией Российской империи, и, оберегая ее секреты, сотрудники девятого дела имели право на совершение любых действий. Точнее, должны были предпринимать любые действия. К примеру, если бы Илья прямо сейчас попробовал бы открыть отсек с источником в рысаке, я должен был бы пристрелить его на месте, без предупреждения и пальбы в воздух. А если бы он достал не и попробовал взломать его кожух, то я бы взорвал источник. Вместе с братом, с собой и со всеми зеваками на улице превратил Невский в выжженное пепелище. Так что страхи обывателей в отношении Лейб-жандармерии основу под собой имели. «Гвардии, капитан, потрудитесь вернуться в строй!» Возле рысака Ильи притормозил еще один усадник, на плечах керасы которого были выгравированы полковничьи погоны. «Есть вернуться!» Илья надел шлем и запрыгнул на сиденье боевой машины. «Вечером в шесть отец ждет нас обоих!» По выражению на моем лице брат понял, что я не в восторге от приглашения. Мне предстоял долгий и неприятный разговор с Катей, а потом еще более долгая ночь в попытках понять, кто и зачем нас с ней похитил. Время для встреч с роднёй в резиденции Орловых было самое неподходящее. Но Илья подумал, что я не рад предложению по другой причине. «Отец остыл, правда. Вам надо перестать друг на друга злиться и нормально поговорить. Ник, ты должен это сделать. Обещаю, что придешь. Я нехотя кивнул. Рысак с места, присоединяясь к общему строю полка. «А я уже и забыла, какой у тебя замечательный брат!» — прозвучал у меня в голове женский голос с легкой хрипотцой. «Красавчик! Наверное, он будет бесподобен в соусе с розмарином!» Демонесса всегда пользовалась тем, что я мог общаться с ней только голосом. Тихо, шепотом, но голосом. Поэтому она обожала доставать меня именно в людных местах, там, где я не мог ей ответить. «Ты собираешься идти навстречу с родичами?» Не отставала от меня Нила Агни, пока я выбирался из толпы. «Ведь знает же, что я не собираюсь ей отвечать». Я прошел дворами, свернул в проулок и вышел к своей припаркованной черной Русабалт модель «Т». Открыл дверь, сел в машину и на секунду задумался. Нила Агни интересовалась, еду я к отцу на прием или нет, не просто так. Димане знала, что если я пойду, то она сможет там неплохо повеселиться. Нет, выбрасывать языки фиолетового пламени Диманеса не станет. Одно дело развлекаться так на улице, когда, заметивший огонь, на моей руке обыватель тряхнет головой и подумает, что ему всякая чертовщина мерещится. А совсем другое — показывать фокусы, которые может увидеть Леонид Анатольевич Орлов. Мой родной дядя и по совместительству глава тайной канцелярии. У него тоже имеется слишком развитое чувство долга, поэтому меня из казимата в охранки уже не выпустят. Я сомневаюсь, что лучшие ученые империи смогут избавить меня от демонессы, потому что мы живем в мире технологий, где в демонов и бесов верят только. Бабушки. Ну и я, естественно, поэтому меня просто изолируют от общества. Ни Луагни такой поворот событий не обрадует. Димонеса страстно желала чтобы я убил себя сам. В остальном же ей нравилось, что мы живем жизнью аристократа и офицера, а не сидим в сырых застенках.